Станислав Лем. Сумма технологий. Перевод Феликса Шарокова. Читает Фуад Насиров. Заключение Часть первая В первой части книги мы старались найти ответ на вопрос о путях развития земной цивилизации в будущем. Мы включили нашу цивилизацию в некое космическое множество. Однако сведения о цивилизациях, входящих в него, носят до сих пор отрицательный характер, поскольку в наблюдаемой нами части космоса мы не видим никаких отчетливых проявлений технологической деятельности. Поэтому-то заключение, вытекающие из постулированной нами компаративистики, столь туманны. Надо искать другие методы предсказания, если уж не удается заглянуть в земное будущее людей, установив статистически наиболее частные траектории цивилизаций в метагалактике. Не исключено, что развитие общества в его далеких стадиях удастся осветить путем моделирования, аналогичного моделированию явлений биоэволюционной природы – Речь шла бы при этом о процедуре, зачатком которой служит, например, работа Алексея Андреевича Лепунова и Ольги Сергеевны Кулагиной о популяционной генетике. Мы имеем в виду раздел, посвященный видообразованию. Ольга Сергеевна Кулагина, Алексей Андреевич Лепунов. К вопросу о моделировании эволюционного процесса. Сборник «Проблемы кибернетики», выпуск 16 издательство «Наука». 1966 год. Разумеется, нужно не экстраполировать результаты исследования биологических явлений на общественные, а создать программу, которая моделировала бы сравнительный культурогенез. Ибо биологические свойства элементов космического множества, то есть отдельных цивилизаций, входящих в него, несущественны, а моделирование должно вскрыть определенные закономерности типа обратных связей, которые управляют эволюцией культуры. Культуры, как гомеостатического целого, которое инструментальной деятельностью стремится удержать свое бытие в равновесии со средой. Общий тип соотношений, наблюдаемых между производственным базисом того или иного общества и его культурной надстройкой, устанавливает исторический материализм. Широко известен способ, каким он при этом пользуется – Исследователь-этнолог, изучающий примитивные культуры, сталкивается с неким явлением, механизм которого до конца еще не понятен. Ведь если биологические различия человеческих рас по отношению к культурам, создаваемым этими расами, практически несущественны, если к тому же параметры географически-климатической среды и орудия труда у сравниваемых культур сходны, то возникает естественное предположение, что тождественные – или хотя бы близкие по этим параметрам, культуры не имеют никаких различий. Траектории их развития, их структуры в целом должны взаимно накладываться. Однако подобное наложение, как известно из сравнительной этнографии, не наблюдается. По своим обычаям, верованиям, по своим этическим и эстетическим нормам, примитивные культуры отличаются друг от друга весьма сильно. Конечно, все они в известном аспекте аналогичны, В каждой из них соблюдается, например, принцип коллективной кооперации. Последнее, впрочем, и очевидно, и тривиально, ведь общество, отвергающее всякие формы внутреннего сотрудничества, не добилось бы гомеостатического равновесия, и значит не могло бы выжить. Несомненно, что принцип кооперирования, особенно в сфере труда, всегда составлял зачаток культурного и общественного развития. Казалось бы, можно предположить, что культуры, достигнув одинакового технологического уровня, хотя быть может и по разным путям, поскольку, например, они различались очередностью появления элементарных изобретений, способами установки капканов, приемами охоты, способами постройки жилищ и так далее, оказываются различными потому и только потому, что в данном их множестве, скажем, палеолитическом, В принципе, одни и те же цели реализуются разными орудиями и процедурами. Однако всё это не так. Для культур, сколько-нибудь разросшихся вокруг первичного принципа кооперирования, характерны правила поведения, которые заведомо избыточны по отношению к какой бы то ни было инструментальной деятельности. Это значит, что их не удается логически вывести не из главенствующего принципа сотрудничества для удовлетворения потребностей», из разнообразной специфики приемов изготовления орудий или способов их употребления. По неизвестным причинам, одни культуры, относящиеся к данной ветви развития, носят матриархальный характер, другие – патриархальный. Одни практикуют этики, называемые западными исследователями аполитическими, другие же – дионисийские. Причем можно выделить весьма значительное число типов таких культур – Каталогизировано около 3000 различных моделей. В каждой из таких культур функционирует некий идеальный образец, некая общественная парадигма человека и человеческой натуры. Диапазон этих образцов вызывает подлинное изумление своей широтой. Особенно поражает нас то, что общества, бытующие в различных точках земного шара, в весьма сходных условиях и пользующиеся, на их стадии развития, сходными орудиями, могут практиковать различные магические ритуалы и придерживаться различных этических систем. В одних реализуется этика, которую следует назвать спартанской, причем зачастую в крайне жестоких формах. В других, хотя технически они развиты и в той же мере, создается этика, близкая к идеалам гуманизма, присущим нашей цивилизации. Этика, в которой доминируют директивы, предписывающие мягкость и чуткость, подчас даже всеобщую. Как бы не решалась эта проблема, уже само сравнение показывает, что на свете нет ничего похожего на так называемую неизменную человеческую натуру. Что человеческая натура не является ни имманентно доброй, ни имманентно злой. Она в точности такая, какой ее делают конкретные условия. Так, под формирующим влиянием культуры, свойственной данному социальному кругу, возникает локальная модель человеческой натуры – а вместе с ней – система ценностей, общепризнанных в данной формации. Но откуда же именно, спросим мы снова, берется столь значительное, столь поражающее исследователей расхождение? Не располагая ответом на поставленный вопрос, мы можем лишь сформулировать в этой связи некую гипотезу. При моделировании всевозможных эволюционных процессов с большим успехом применяются марковские схемы. Мы называем некоторый процесс марковским, если его будущее состояние можно предсказать в вероятностном смысле, опираясь лишь на сведения о нынешнем состоянии, тогда как информация о прошлом для предсказания не нужна. Впрочем, данный процесс при одном способе описания может оказываться марковским, а при другом – не марковским. Так, например, чисто фенотипическое описание биологической популяции не является марковским – потому что в нем отсутствует информация о рецессивных признаках, ибо они не проявляются в фенотипе. Зато описание на генетическом уровне будет уже марковским. Точно так же прогноз того, как будет вести себя человек, основанный на знакомстве с его биографией, является не марковским, поскольку он использует сведения о всех предыдущих состояниях этого человека. Зато сумеем мы подробно исследовать мозг этого человека и содержащиеся в нем нейронные предпочтения, мы могли бы дать прогноз поведения по марковской схеме. Слово «память» не появилось бы в языке такого описания, поскольку, как заметил Эшби, память – это сокращенное название, объемлющее скрытые от нас параметры системы – организма. В упомянутой работе Люпунов и Кулагина – занимаются цифровым моделированием процессов, типичных для биологической эволюции. Это моделирование показало ту существенную роль, какую в явлениях видообразовательной дивергенции играет случайность. Поскольку изменения, порождаемые комбинациями генетических признаков, не нацелены на среду, ибо никакого проведения заботящегося о том, чтобы каждая флуктуация состава генотипов имела адаптивную ценность, нет и в помине – Генотипической изменчивостью управляют типично случайные механизмы, причем именно такие какие описываются схемой марковских цепей. оставаясь в известном равновесии с естественной средой популяция вместе с тем подвержена чисто случайным флуктуациям своего генного набора причем бывает и так что появляющиеся благодаря случайности отклонения от прежней нормы распределения признаков усиливаются в последующих поколениях. Возникает положительная обратная связь между отдельными поколениями. Мы описали возникновение так называемого генетического дрейфа, присущего, впрочем, небольшим изолированным популяциям. Подобный дрейф может существовать, потому что естественная среда не ликвидирует тотчас всякого отклонения от системной нормы, которая эволюционно уже установилась в популяции. Можно сказать, что между половым отбором и селекцией среды имеется некий люфт переменной ширины, и именно в эту щель могут протискиваться виды посредством генетического дрейфа. Изменчивость организмов в определенной, в данный момент неизменной среде располагает как бы некоторой полосой, в принципе нейтральной в том смысле, что изменения определенных параметров системы не получают в ней ни ни адаптивного подтверждения, не селекционного опровержения. Следовательно, в естественной среде не действует никакая испытательная гелиотина, которая либо приписывает организмам в качестве значения истину, а точнее приспособительную добротность, либо же отказывает им в этом. Скорее дело обстоит так, как если бы конструкторская логика эволюции была трехзначной – Ведь отбор делит организмы на приспособленные и неприспособленные, однако не придерживается при этом принципа исключенного третьего. Хотя большинство системных признаков носит адаптивный характер, не следует думать, что любые сравнительно небольшие изменения отдельных признаков всегда увеличивают или уменьшают приспособленность организма. В одном поколении подобное отклонение есть попросту результат случая случайной игры генов, соединяющихся в акте оплодотворения. Если же такая флуктуация оказывается большой, то есть если возникает, опять-таки по воле случая, сразу много организмов с определенным признаком, отличным от среднего по популяции, то в следующем поколении это отклонение может проявиться уже усиленно. Именно так начинается дрейф генов. Коль скоро особей с изменённым признаком становится больше, в следующем поколении по вероятностным причинам их может стать ещё больше. И таким образом, исходное, чисто случайное отклонение может превратиться затем в закономерность процесса уже не случайную, ибо возникла положительная обратная связь между поколениями, усиливающая определённый признак или признаки. Моделью подобного явления может служить рост ледника – После нескольких очень холодных зим подряд, накапливается столько льда, что он не успевает растаять за лето, и ледник начинает спускаться в долины, при этом чем больше в нём льда, тем льда в нём больше. Возникает положительная обратная связь. Для того, чтобы обратить этот тренд, нормальные летние температуры уже недостаточны. Необходимо отклонение климата в противоположную сторону несколько мягких зим подряд с очень жаркими летними месяцами. И здесь мы имеем перед собой закономерность, которая возникла из чисто случайного отклонения на входе. Разумеется, генетический дрейф может возникнуть лишь в том случае, когда люфт между половым отбором и селекцией среды имеет достаточно большое положительное значение. При этом отчётливо дрейф проявляется прежде всего в небольших изолированных популяциях, пребывающих в почти неизменной в данный период и поэтому благоприятной среде. Однако и здесь люфтовая полоса между отбором и селекцией имеет свои границы. Генетический дрейф, основанный на положительной обратной связи между поколениями или попросту на том, что некий признак наследуется не в силу его адаптивной полезности, а потому лишь, что он возник случайно у большого числа родительских особей, может раньше или позже ввести изолированную популяцию в процесс ортоэволюции, который уже выведет ее за пределы нейтральности среды. Тогда среда начнет отсеивать то, что перестало быть адаптивно-нейтральным. Если при этом резерв изменчивости вида оказывается недостаточным, из-за низкого коэффициента мутаций или же из-за нехватки регуляционной разнородности в репертуаре рецессивных генов – виду начинает грозить уничтожение. Таким генетическим дрейфом вид как бы выносится за пределы среды. Иначе говоря, сформировав признаки, уже не являющиеся адаптивно оптимальными, вид исчерпывает вместе с тем резервуар изменчивости, которая могла бы позволить ему вернуться к состоянию гомеостатического равновесия. Однако потенциально столь же губительным для вида может оказаться слишком совершенное приспособление к определенному типу среды. Приспособление, которое опустошает хромосомные хранилища, изымает из них все резервы изменчивости, заводит вид в тупик развития, ибо эволюционный процесс наделяет его при этом таким набором признаков, выбраться из которого он уже не может. Мы описали два резко отличных друг от друга механизма уничтожения. В эволюционном процессе действуют и другие такие механизмы. Генетический дрейф может перевести популяцию из состояния лучшей приспособленности в состояние худшей, например, в условиях родственного скрещивания, инбридинга. При гиперспециализации же приспособленность достигает такого временного совершенства, которое в ходе более длительной проверки оказывается опластичностью, то есть означает исчезновение адаптивных функций, исчезновение гомеостаза. В своих исследованиях Люпунов и Кулагина моделировали некий вариант генетического дрейфа, в первую очередь тот, при котором происходит необратимое видообразование, а также сохраняется состояние устойчивой генетипической неустойчивости. Для марковских цепей, используемых в этом моделировании, можно выделить некоторое подмножество состояний со следующим свойством. По прошествии достаточно долгого времени, цепь с положительной вероятностью переходит в одно из состояний этого подмножества, тогда как шанс выйти из этого подмножества достаточно близок к нулю. Поэтому после нужного числа шагов состояние Марковской цепи с большой вероятностью попадает в это подмножество и остаётся в нём. Такие подмножества называются поглощающими экранами. По-видимому, Лепунов, Локоцитато. В такой экран попали наряду с другими видами гигантские мезозойские ящеры, и поэтому они вымерли. Локоцитато. Упомянутая работа. Если флуктуации среды знакопеременны и не выходят за определенные границы, то вид сколь угодно долгое время может просуществовать внутри поглощающего экрана, Самой примитивной моделью описанной ситуации служит участок местности с замаскированной западнёй, по которому беспорядочно блуждает, двигаясь во всех направлениях, некоторое животное. Интуитивно очевидно, что раньше или позже оно попадёт в западню, и это состояние устойчивого равновесия окажется для него губительным, разве что на дне западни будут сложены большие запасы пищи. Забегая несколько вперёд, Отметим тот чрезвычайно интересный факт, что между древом биоэволюции и древом социоэволюции наблюдается следующая аналогия. Тут и там сосуществуют, во времени, формы с весьма различным уровнем достигнутого ими развития. Ибо не только сравнительно простые организмы живут рядом с наиболее развитыми многоклеточными, но также и примитивные культуры, те, что еще не превзошли уровня неолита, сосуществуют или хотя бы сосуществовали до середины нашего века с высокоразвитыми технологическими цивилизациями. Хочется думать, что в обоих случаях мы наблюдаем действия неких поглощающих экранов, что такими экранами для живых организмов могут служить конкретные формы организации на разных уровнях ее сложности, и что то же самое может относиться к общественным группам на различных уровнях достигнутого ими развития. Возвратимся к поставленному ранее вопросу о факторе, который приводил к дифференциации настроек у примитивных культур с одинаковой материальной базой. В качестве ответа возникает гипотеза о марковском характере культурогенеза. Разумеется, материальная база культуры является основным показателем, определяющим ее строение. Однако такое определение неоднозначно. Этот показатель дает лишь границы известного интервала определяет некий потенциальный класс, в пределах которого характерные черты культуры конкретизирует уже марковская игра стихий. Аналогично тому, как в биологической популяции дифференциация за счет генетического дрейфа начинается с известных генотипических признаков, которые уже распределены по популяции, так и в общественных группах дифференциация может отправляться от некоторых установившихся отношений, которые имеют шанс случайно отклониться от от актуального состояния, начать своеобразное блуждание в конфигурационном пространстве возможных состояний. Разумеется, это совершенно иное конфигурационное пространство, чем в случае биоэволюции. Речь идёт не об отождествлении этих процессов во всех подробностях, а об указании механизма, который в определённой мере в аспекте динамики обратных связей оказывается общим для обоих процессов. Поэтому на вопросы, по какой причине в одних примитивных обществах действует спартанская этика, а в других – аполитическая? по каким причинам одни группы подчиняют личность суровому регламенту в общих интересах, а другие ставят личность над групповыми интересами, по какой, наконец, причине образцы поведения иногда способствуют проявлению положительных эмоций, а иногда подавляют его как предосудительное, на все эти вопросы можно ответить так. Реализация состояний столь друг от друга далёких наступает потому, что именно такие способности были выброшены из стаканчика при игре в общество после очень длинной серии шагов Марковского процесса. Были зафиксированы, как правило, выделены случайными факторами. Некоторые современные наблюдения свидетельствуют, видимо, о том, что именно такие факторы могли начать своё действие в тот переходный период антропогенеза который отделял стадо животных от первобытной общины людей. Так, например, японские исследователи, изучившие поведение макак, установили, что отношение самцов к самкам не является одинаковым в отдельных изолированных популяциях макак даже при аналогичных условиях среды. По их наблюдениям, в одних группах обезьян доминирует некий принцип жестокости. Это проявляется в статистически значительном числе шрамов, следов от укусов, на теле самок, тогда как в других группах отношение самцов к самкам значительно более мягкое, о чем свидетельствует отсутствие или редкость аналогичных следов. Исследователи заметили также, что традиции подобного рода, порождающие директивы типичного поведения, возникают, скорее всего, случайно. Агрессивное поведение самцов по отношению к самкам могло быть в некоторой группе делом случая, однако наблюдаемое потомством и выучиваемое им, оно стало затем превращаться в норму поведения. Разумеется, поведение обезьян нельзя назвать культурным, но ведь не было культурным и поведение первых предков человека. Согласно современным взглядам, труд и коллективная кооперация предшествовали появлению речи и, естественно, сильно ускорили её выработку. Если так было на самом деле – то интервал между образованием типов поведения и выработкой речи мог благоприятствовать возникновению в прокультуре в первую очередь того, что носило в ней магический или иррациональный характер. Ибо без речи невозможно передача никаких знаний, кроме тех, которые можно почерпнуть из прямого наблюдения молодыми особями за поведением взрослых особей. Поэтому если в определенной группе людей укрепилось в качестве нормы агрессивное отношение, то речь, возникшая позднее, именно это поведение фиксировало и отражало и как бы возводило в ранг натуральной закономерности, в ранг положения вещей, врожденного общественному бытию, ибо именно в нем проявлялась известная регулярность коллективных поступков. Про люди принципиально не могли знать, что между регулярностью, скажем, восходов и заходов солнца и регулярностью, типичностью поведения одних индивидуумов по отношению к другим есть существенная разница, состоящая в том, что при внеобщественном явлении – восхода и захода солнца – наблюдается устойчивая каузальная связь, тогда как во втором случае – норма агрессии – наблюдается закономерность – которая возникла некогда из случайного отклонения. Из-за отсутствия знаний люди не могли проводить подобных различий и были благодаря этому как бы вынуждены считать все наблюдаемые закономерности вообще – групповые и общественные наравне с природными, внеобщественными, одинаково устойчивыми, важными, очевидными и врождёнными. Подобные явления могли послужить позднее причиной того, что в рамках одной примитивной культуры психически больного рассматривали как одержимого злым духом, а в рамках другой – как состоящего в общении с могущественным демоном, отчего в первой группе могла возникнуть склонность к изоляции психически больных, а во второй – наоборот, склонность к их почитанию. Если наше предположение отвечает подлинному механизму социоэволюции, то это означает, что она носит характер статистической игры, игры не только с природой, но и такой, в которой в качестве игроков, образующих коалицию, выступают члены первобытной общины. При этом известные правила этой игры должны соблюдаться во всех общественных группах вообще, ибо они являются необходимыми условиями для выживания групп. Эти инвариантные правила всегда и всюду составляют ядро коллективного труда как форма организации производительных сил общества. Зато другие правила в принципе изменяются от случая к случаю, причем очень существенно, настолько, что могут встречаться и ситуации, когда уже возникшая культурная надстройка затрудняет или даже полностью сводит на нет дальнейшее развитие материального базиса, то есть средств производства, и тем самым становится тормозом общественного прогресса. Стационарная в этом смысле культура, то есть такая, которая достигла неолитического уровня и застряла там на тысячелетия, является как бы гиперспециализацией, захваченной поглощающим экраном. Напротив, культура, нацеленная на непрерывное развитие орудий труда, на постоянный рост их совершенства, является динамической и сохраняет устойчивый резерв адаптивной изменчивости, да и сама, собственно говоря, служит воплощением перемен. Таким образом, в действительности человек не столько обязан быть творцом непрерывного прогресса, сколько может им стать. И именно это явление фиксируется историей земной цивилизации. Разница между положением животных и человека сводится к тому, что для животных характерна информационная скудость, и именно благодаря этому любой из видов может стать невольным и бессознательным исполнителем приговора над самим собой. Приговора, который сообща выносят внешний мир из опасно-следственной информации самого вида, в то время как человек – не является безвольным объектом, увлекаемым потоком эволюционного дрейфа. Напротив, он выступает как активный борец в небезопасном состязании с природой. Бегло набросанную здесь гипотетическую проблематику явлений культуротворческого антропогенеза можно будет, разумеется, подвергнуть в будущем экспериментальной проверке. Впрочем, в том же самом смысле, в каком можно подвергнуть исследованию на моделях явление чисто биологической эволюции организмов. На этом пути получат разрешение многие старые споры, как, скажем, тот, который веками вращался вокруг вопроса, лежит ли в основе человеческой натуры добро или зло. Сама постановка такого вопроса представляется неуместной, ибо человеческая натура отнюдь не является инвариантом, и даже если бы кому-то удалось имитировать социогенез, то и с молекулами имманентного зла, и с молекулами имманентного добра в качестве стартовой позиции он получил бы эквифинальные результаты. Ибо социогенез является процессом принципиально эргодическим. Это означает, что общественные уклады не зависят ни от добра, ни от зла в натуре человека. Ввиду отсутствия машин для моделирования социальных явлений, представим себе сеть дорог, на которой мы выпускаем лавину автомобилей. В одном случае мы инструктируем водителей так, чтобы они проявили максимум злой воли по отношению к другим, никому не уступали дороги, ездили грубо, нарушали правила движения. В другом напротив, чтобы они проявили по отношению к остальным участникам движения максимум всесторонней вежливости. Безусловно, в начальных фазах агрессивного эксперимента аварий произойдет значительно больше, чем во втором случае. Однако после того, как будет достигнут определенный уровень насыщения, то есть плотности движения на дорогах, разница в состояниях безопасности на дорогах все меньше будет зависеть от злых или добрых намерений отдельных водителей. Динамические закономерности возобладают над этическими установками. Безусловно, пути к финальному состоянию будут в обоих случаях различными. Различной будет и цена, уплаченная в виде аварий. Однако конечные динамические состояния, особенно при их статистическом усреднении, будут почти неразличимыми. Впрочем, эта картина служит лишь для наглядного уяснения истины, хорошо известной марксистской социологии. Социологии, которая выводит зло общественной системы отнюдь не из зла человеческой натуры. Из всего до сих пор сказанного вытекает, что всякую культуру как динамическую систему можно рассматривать двояко в аспекте фактически достигнутой ею эффективности гомеостаза и, кроме того, в аспекте потенциальной способности к адаптации, то есть в аспекте как бы сохранённого ею резерва пластической изменчивости, которая делает возможным незаторможенный прогресс в сторону всё более высоких форм и действий. Ведь может же быть так, что некоторая культура хорошо функционирует в неизменной географической климатической среде, но оказывается принципиально беспомощной и беззащитной перед естественными флуктуациями, вызванными стихийными бедствиями, эпидемиями болезней и тому подобным. Некоторое размышление показывает, что культура будет тем эффективнее в обоих отношениях, чем больше собранный ею массив информации, подлинно отражающей как её собственные черты, так и черты внешнего мира – Если традиционные положения культуры эмпирически ложны, иррациональны, если тем самым культура не способна распознать подлинные причины и связи в себе самой и во внешнем мире, то она оказывается во власти собственных стихийных изменений, а также непредвидимых ею преобразований окружающей среды. А очерченные самой этой культурой системы иррациональных верований могут образовывать нечто вроде сети или решетки – удерживающей её внутри поглощающего экрана на единожды достигнутом уровне социоэволюции. Это происходит особенно в тех случаях, когда исповедуемые верования активно противодействуют приобретению зачатков знания, позволяющих создать основы науки и научно обоснованной технологии. Позволительно думать, что именно внутренние противоречия такого рода сыграли роль механизма уничтожения угасших некогда культур – ибо не все они пали под ударами вторгшихся извне захватчиков. Эти догадки также можно будет когда-нибудь подвергнуть экспериментальной проверке на моделях. Моделирование подобных процессов серьезно облегчается тем обстоятельством, что психология отдельных индивидуумов не играет здесь решающей роли. Эти процессы управляются объективными закономерностями, причем последние действуют и тогда, когда никто их не осознает, например, классы и их антагонизмы, существовали в обществе и тогда, когда еще не было ни Маркса, ни его теории исторического материализма. Поэтому вовсе не придется моделировать психологические особенности отдельных лиц, такая задача выглядит безнадежной, особенно при отображении обширного множества людей. Подобное моделирование не только укрепит наши прежние знания о механике общественного развития, но может также и послужить для дальнейшего прогнозирования, которое позволило бы выбрать оптимальный вариант пути цивилизации среди всех вариантов, какие только возможны. Мы называли это цивилизационной радиацией. Впрочем, это послужило бы лишь продолжением тех способов рассуждения, которые стали возможны после закладки фундамента научного коммунизма. На пути такого моделирования общественных явлений – моделирование, цель которого в том, чтобы облегчить развитие цивилизаций, стоят, грубо говоря, три группы трудностей. Первое – объемлет трудности формальной и технической природы. Сюда относятся выбор языка описания, выбор кода, выделение существенных параметров и установка качественных критериев для оценки полученных результатов. В частности, чрезвычайно трудной представляется задача, каким способом можно достигнуть того, чтобы оптимальная структура стала инвариантной. Инвариантной относительно всех тех преобразований, которым будут подвергать её очередные технологические перевороты, то есть революции в области орудий труда. Ведь подобные перевороты невозможно предвидеть за очень большой срок. По-видимому, эта структура должна располагать огромным избытком пластичности и целостным единством, дабы она могла оставаться в состоянии равновесия несмотря на новые качества, вводимые новыми технологиями. Вторую серию трудностей составляет противодействие некоторых классов в значительной части современного мира. Сопротивление этих классов не только затрудняет притворение в жизнь социалистических преобразований, но к тому же и отвлекает внимание ученых от теоретических аспектов всей этой задачи если одной из догм в области общественной мысли оказывается, к примеру, неприкосновенность частной собственности. Наконец, третья группа трудностей связана с тем, что никогда нельзя быть полностью уверенным в результатах моделирования, поскольку при моделировании процессов высшего уровня сложности, к которым относятся социальные процессы, невозможно учесть все существенные параметры. По-видимому, следует пользоваться скорее методом частных приближенных решений – А это, в свою очередь, приведет к тому, что процесс совершенствования цивилизационного гомеостаза будет требовать неустанных теоретических исследований и идущих за ними по пятам практических коррекций, исправления погрешностей. Стоит, пожалуй, обратить внимание на то, что теоретические размышления над предлагаемой программой кибернетического моделирования цивилизационных процессов Размышления, которые конденсируются в первую очередь вокруг технологических показателей развития, то есть вокруг эволюции орудий труда, проявляют далеко идущее совпадение с гуманистической мыслью, стремящейся отыскать оптимальные условия человеческого существования. Мы имеем в виду именно гуманистическую, а не какого-то рода физикалистскую мысль, Ибо из вполне объективных вычислений вытекает не только то, что человечество, объединенное и живущее в условиях мира, является чем-то хорошим в этическом смысле, но также и то, что состояние по возможности полной кооперации было бы наиболее устойчивым, лучше всего стабилизированным динамически, максимально иммунным ко всем, в том числе и космическим возмущением. Мы видим, что, стала быть, этика, поддержанная информационным, экономическим и инструментальным расчетом, оказывается как раз той, к которой охотнее всего склоняется гуманист. Могут спросить, нельзя ли столь же рационально обосновать позицию, согласно которой этика разделения, сегрегации, насилия и эксплуатации оказывалась бы по меньшей мере не худшей, чем предыдущая, если применить к ней чисто операциональную и инструментальную оценку. Но дело-то как раз в том, что не только мы, но и сама действительность отказывается поставить знак равенства между этими двумя типами этик. Отказывается поставить его даже в рамках чисто физикалистской компаративистики. Эти аргументы могли бы оказаться бессильными, если речь идёт о поддержке гуманистических тенденций, в приложении самое большее к стационарным культурам, застрявшим в поглощающем экране. Если в одной из них господствует мягкость отношений, а в другой – жестокость, то чисто динамическая стабильность обеих культур может оказаться одинаковой. Одинаковой, если эту стабильность рассматривать, повторяем, чисто динамически, а не аксиологически, не с позиции ценностей. Напротив, внутри такой цивилизации, как наша, цивилизации с технологической ориентировкой невозможно сравнивать эгалитарной и антиэгалитарной позиции. Первое и наиболее тривиальное соображение состоит здесь хотя бы в том, что энергия, которую можно почерпнуть из-под невольного труда людей, несравнима с энергией, доставляемой природой. Второе соображение заключается в том, что состояния равновесия, достигаемые путем раздела на классы, расы и тому подобное, не являются устойчивыми, даже если какая-то группа питает надежду на безграничное применение насилия ведь структуры, стабилизированные таким способом, не могут просуществовать дольше того времени, которое отделяет одну промышленную революцию от другой. Общественный строй, покоящийся на фундаменте частной собственности, будет все более устаревать не только в моральном, но и в чисто инструментальном смысле по мере дальнейшего хода технологической эволюции. В эпоху, когда цивилизация сможет уже черпать энергию непосредственно от материнской звезды, или же из реакции ядерного синтеза, в такую эпоху попытка распространить частную собственность и на подобные источники энергии прибавит к противоречиям, которые уже сегодня стали внутренним содержанием этой цивилизации, новые очередные противоречия. Все эти противоречия исчезнут лишь тогда, когда эта цивилизация отречется наконец от принципа неприкосновенности частной собственности. Разумеется, подобные выкладки не дают столь же четких результатов, если применить их к малым отрезкам времени. Техноэволюция не является синтетическим заменителем правосудия, тем заменителем, который без промедления карает дурных и вознаграждает хороших. Однако в большом временном масштабе, в масштабе всего исторического процесса, в целом тенденции ее развития выступают именно в такой форме. Усиливающийся процесс технической и информационной интеграции цивилизации всего земного шара позволяет нам со все большим основанием рассматривать наши проблемы в глобальном масштабе. При этом путь, этически правильный в чисто гуманистическом понимании, оказывается также иррациональным, ибо он согласуется с объективными тенденциями развития. Всякий иной путь обрекает избравший его общественный строй раньше или позже, на уничтожение. И именно эти теоретические соображения, а не просто благие пожелания или добрые намерения, позволяют смотреть в будущее человечества с обоснованным оптимизмом. Часть 2. Пока технология приводит окружающую материю в состояние, благоприятное для человеческого существования, до тех пор она оказывается продолжением естественного гомеостаза, ибо нет принципиальной разницы между органами чувств и инструментами исследования или же между мускулами и реакторами. Первые черпают из среды полезную информацию, вторые, благодаря управлению потоками этой информации, делают возможной энергетическую суверенность по отношению к среде. Однако единожды пущенная в ход для удовлетворения потребностей технология проявляет все большую агрессивность. Казалось бы, между утолением обычного голода и голода сексуального нет существенной разницы, так как в обоих случаях речь идет о своеобразном биологическом удовлетворении. Технология, которая давно уже вторглась в сферу межчеловеческих отношений, например, в область производства и распределения благ и так далее, делает следующий шаг, проникая во всё более интимные сферы нашего существования, с весьма тревожными последствиями. Новая ситуация не является следствием ещё одного отклонения нашего вида, но представляет собой результат эксцентричности, то есть нецентральности положения человека в природе. До неё бы не дошло, следи за нашими судьбами, какое-нибудь благое проведение – Еще раз оказывается, что очередность, в которой мы овладеваем последовательными сегментами власти над природой, а также над нашими желаниями, очередность никем не незапланированная, может таить в себе ловушки антиномий. Правильной в указанном смысле была бы такая очередность производимых действий, которой сопутствовала бы не только понимание того, что мы делаем сейчас но и того, какие отдалённые последствия повлечёт за собой вторжение рационализирующие технологии. Из двух третей человечества, то есть из двух миллиардов систематически недоедающих людей, ежегодно умирает от истощения около 40 миллионов человек. Одновременно в других местах оказываются необходимыми специальные технические средства для сбора и уничтожения тары, в которой организована доставка на рынок материальных благ. Однако точка зрения, что бедным живется скверно, а богатым прекрасно, упрощает картину. В действительности, и тут, и там, дело обстоит неважно, хотя последствия изобилия и нехватки имеют мало общих черт. С надлежащей серьезностью мы относимся, однако, лишь к угрозе нехваток, тогда как угрозой противоположного знака склонны пренебрегать, делая ее разве что предметом насмешек. Это и понятно – Вид наш сформирован эволюцией в обстановке беспрестанной борьбы за удовлетворение элементарных потребностей, ибо таково естественное состояние всех неприрученных форм жизни в природе. Напротив, ситуация, когда голод и жажда слишком легко утолимы, представляет собой в нашей истории подлинное новшество и до недавнего времени принималось за положение, которого следует добиваться без всяких оговорок. Постепенно, однако, мы убеждаемся, что чрезмерное удовлетворение потребностей влияет по-разному, но чаще всего вредно на общественную роль ценностей, составляющих мотивационный остов человеческого поведения. Вредность осуществляемого технологией удовлетворения потребностей бывает порой очевидна. Так, например, диетиламид лизергиновой кислоты (ДЛК) – это вещество несколько микрограммов которого вызывают субъективное ощущение совершенства, несравнимого ни с чем, чуть ли не мистического всеисполнения. Человек – существо, способное к предвосхищению. Он биологически сформировался с уклоном в грядущее. Его настоящее всегда устремлено в будущее. И без надежд, ожиданий, стремлений оно не имеет для него никакого смысла. ДЛК уничтожает совокупность личных предвосхищений – Итак, так усиливает ощущение переживаемого момента бытия, что настоящее начинает доминировать как состояние, при котором все то, что вне его, кажется не имеющим значения. Настоящее становится как бы вершиной, которая наконец достигнута. Интересно сравнить это с действием ДЛК на членистоногих. Так, паук под влиянием ДЛК продолжает плести свою сеть, но с большим геометрическим совершенством, чем нормальный паук поскольку препарат и его отсекает от внешних раздражителей, но не разрушает раз и навсегда установленный наследственным программированием инстинктивный ход действий, который лишь проявляется в наиболее чистом виде. Человек под влиянием ДЛК теряет всякую способность к реальному действию, поскольку его мотивирующие механизмы неврождённые. Они сформированы инъекциями культуры и гораздо легче поддаются разладу и отключению от реальности. Вред такого состояния очевиден. Он ведет к разрыву всяких связующих звеньев с другими людьми. Хотя субъективно это состояние может казаться ценным, носящим даже характер откровения. Поскольку общество, состоящее из индивидуумов, подвергающихся систематическому воздействию ДЛК, не могло бы существовать, этот препарат, ставший общественной угрозой, особенно в США, где его употребляют миллионы молодых людей, был признан наркотиком – каковым он не является, а его распространение запрещено под страхом наказания. Почти в это же самое время в США были введены противозачаточные средства, принимаемые внутрь, причём имеются уже и действующие задним числом, если их принять даже через 7 дней после сношения, они препятствуют имплантации оплодотворённого яйца в матке. Эти средства, употребляемые массово, не приносят никакого телесного вреда, и «примофаде» Непонятно, зачем кто-либо стал бы выступать против рационализации, радикально отделяющей размножение от наслаждения, скрепленного с ним эволюцией. И это представляется тем более убедительным, что с точки зрения роста населения Земли, эти препараты появились в самый подходящий момент. Средства, употреблявшиеся до сих пор, требовали механических манипуляций, были неэстетичны и ненадежны в то время как таблетку можно проглотить как витаминный шарик. Более того, сделать это посткоитум. А это имеет немалое психологическое значение. Женщина до встречи с мужчиной может даже самой себе не признаться в возможности сексуального контакта. Таким образом, оба пола приобретают даже биологическое равноправие, поскольку оба в равной мере избавлены от всяких последствий связи, которая, высвобождаясь из-под старых пуританских запретов, становится чем-то вроде особо приятной гимнастики, ибо чем же ещё она может стать? Рационализирующее действие технологий имеет, однако, в обоих представленных случаях общие отрицательные черты. Химически гарантированная бесплодность соития способствует ослаблению связей между половыми партнёрами, и в этом подобно действию ДЛК, разрывающей уже решительно все связи личности с другими людьми. дело не в сексе и не в достигнутом химическим путем состоянии вкушения абсолюта, а в методе технологического вторжения, которое организует немедленное удовлетворение желаний, производя чисто локальное действие. Однако такие действия могут иметь весьма нелокальные последствия. известно, например, что применение средств против насекомых, уничтожая отдельных вредителей, косвенно сдвигает с основания всю экологическую пирамиду видов данной местности. Средства против насекомых выводят из состояния динамического равновесия экологическую иерархию, то есть материальную систему. Средства же, удовлетворяющие желания или влечения, могут вывести из состояния равновесия аксиологическую систему общества. Упростить путем обеспложивания половой акт означает то же самое, что и способствовать Косвенно, признанию лишними различных трудноучитываемых эротических традиций, ибо такой процесс подрывает своими результатами серьезность любовных отношений. С половой близости срывается покрывало исторически напластованных ценностей. Этого не произошло бы, если бы эти ценности слились у всех людей с их внутренним «я», чего мы не наблюдаем. Так называемые эротические традиции в своих конкретных проявлениях культурно обусловлены также как и сложные, порой трудные и даже болезненные церемонии посвящения в первобытных обществах. Проще всего признать эти церемонии заслуживающими устранения в силу их иррациональности. Но такую точку зрения не возьмет под защиту и прагматик, потому что все относящиеся к культуре действия и вправду не являются необходимыми, но лишь в том смысле, что их роль в других культурах выполняют иные церемонии или ритуалы. На пути обретения зрелости – групповой, семейной, профессиональной, половой – общество создало системы препятствий, которые личность обязана преодолеть и которые являются не просто излишними затруднениями. Уничтожая их, мы одновременно ликвидируем определенные мотивы поведения. Форсирование таких улучшений, таких рационализаций может вызвать аксиологический коллапс, то есть спад системы ценностей, и тем самым необратимо нарушить общественное равновесие. Мы не утверждаем, будто противозачаточная фармакология может уничтожить чувственную любовь и привести к всеобщему промискуитету. Мы лишь считаем, что это фактор, который придает сексуальным ситуациям без любви статистически большую вероятность. Интенсивность, с которой упрощающие дело технические средства подрывают ценности, имеет положительную корреляцию с их эффективностью. Наукой, например, можно овладеть путем длительной напряженной учебы. Лишней ее сделает информационная пилюля, которая снабдит человека комплектом соответствующих знаний. Такой техники дарового учения пока еще нет. Однако она представляется хотя бы частично осуществимой. Но труды учения нужны не только для того, чтобы добыть известный информационный капитал. Они играют и другую роль, не зависящую от природы этого капитала. Они пробуждают страсть к соревнованию, учат преодолевать препятствия, укрепляют сопротивление стрессом и таким образом формируют структуру личности. Информационная пилюля, уничтожая круг явлений, сопутствующих учению, может таким образом изуродовать психическое развитие человека – Немедленные успехи, даваемые подобными улучшениями, заслоняют последующий вред, которым они оплачиваются. Чем богаче общество, тем более явно вступает оно на этот путь. Кто знает, не начнут ли когда-нибудь вводить в жизнь синтетические затруднения, для того чтобы они вернули ценность достижению целей, которое чрезмерно облегчено. Но такое спасительное вмешательство отягчено антиномиями. Можно заниматься под административным давлением физической гимнастикой, которая будет укреплять тело, но аналогичной духовной гимнастикой не удастся укрепить личность, потому что одно дело гимнастика, имеющая явно служебную роль, и совсем другое дело – относительность или же условность обычаев. Так скажем, отступление обоих полов с позиций уже достигнутого максимального упрощения сексуальных связей было бы почти невозможным. Как же вернуть этим связям, лишённым ореола романтики, интимной серьёзности, ответственности, все эти качества, коль скоро настоящие чувства не поддаются ни административным постановлениям, ни личному обдумыванию? Самое большее можно было бы приучить оба пола к актёрству, то есть симуляции, совершенно расходящейся с тем, чего они на самом деле желают. Не будем говорить уже о том, что план образования некоего Министерство всеобщих затруднений неотразимо смешон. Дело в том, что атрофия ценностей, начало которой положено технологией, имеет характер необратимого процесса. Тем временем технология начинает наступление на новых фронтах нашей структурной организации. И неведомо, как укреплять наши тела против ее осады и стоит ли это вообще делать, ибо подступающий враг является самым доброжелательным из наших союзников. Если идеал совершенства находится там, где все максимально облегчено, то, хотя философ Панглос быть может, и не был прав 200 лет назад, мы в настоящее время со скоростью пушечного снаряда приближаемся к лучшему из миров. В аптеке этого мира можно будет получить знания без учения, мистические состояния без веры и наслаждение без угрызения совести. Да и против чистого разума, если он все еще будет докучать, определённо найдётся средство. Такие действия, обмен ценностей на выгоды – это современная форма хищнического хозяйничания. Трудно противиться введению противозачаточных средств, так как отчаянная ситуация требует отчаянных средств. Но тогда их надо хотя бы называть настоящим именем. Технология не может заменить аксиологический хребет цивилизации, В современном мире ни обычаи, ни ходовые нормы морали не в силах противиться натиску технологии. И дело может дойти до притормаживания этого натиска, как в случае с ДЛК, лишь если результаты инструментального новшества входят в решительный конфликт с установленными законами. Если же ситуация такого фронтального столкновения заменена обходным маневром технологии, общество и его правовые нормы оказываются практически бессильными спохватываться задним числом, как правило, бесполезно. Если техническое средство единожды широко распространилось, задержать его невозможно, слишком оно вездесуще. Поэтому на практике прибегают к незначительным и явно бесплановым отступлениям в сфере этики. Не знаю, исследовал ли кто-нибудь, например, социально-этические аспекты высвобождения атомной энергии. Диахроническое и синхроническое сравнительное изучение этик показывает, что системы их, представляют собой древо неодинаково разветвленных ценностей, выводимых из одного и того же зародыша, которым является принцип сотрудничества. В зависимости от цели исследования, в этическом древе можно либо раскрыть ценности различных категорий, либо же признать, что разницу между ценностями вызывает лишь различное их положение в иерархии древа, то есть отношение взаимного подчинения отдельных ценностей. Причем ценности, имеющие приоритет, могут в определенных позициях понижать другие до нуля. Первый подход скорее статичен и синхроничен, второй – динамичен, диахроничен, а следовательно и эволюционен, или же только трансформативен, поскольку так называемые этические древа в ходе времени подвергаются своеобразным превращениям. Темп этих превращений раньше имел характер органично-постепенный и хотя не абсолютную, но несомненную автономность. Ускорение техноэволюции в ее улучшающих формах нарушает эту автономность и эволюционный темп. Быть может, вся проблема заключается в том, как заменить неконтролируемое возмущение регулированием с обратной связью, с тем, чтобы аксиологическая динамика не поддавалась пассивно вторжениям технологии, вторжениям, которые достигнутым совершенством инструментальных действий диктуют рыночный курс нравственности». Результатом здесь является дрейф ценностей в потоке начатых технологий общественных пертурбаций. Эту проблематику можно переложить на язык теории причинных сетей, поскольку речь идет о характеристике обратных связей внутри общественной структуры, снабженных предпочтениями-ценностями. Длина путей, по которым бегут команды управления от аксиологического ядра цивилизации к ее технологическому источнику, должна быть сокращена, Эффективность же этих распоряжений усилена. Задача трудна для моделирования, так как параметры слияния с внутренним «я» этических предписаний еще нужно суметь формализовать. При этом неизвестно, правильно ли приравнять степень упомянутого слияния к сохранности этических норм, которая остается после устранения чисто внешних влияний, вызывающих применение этих норм. Кибернетика уже исследует избранные проблемы этики, но не делает этого в сложных социотехнических контекстах. Между тем, это одна из ее наиболее срочных задач. Удивительно, что вопросом, от которых в такой мере зависит наше будущее, те, кто исследует этику, не уделяют до сих пор необходимого внимания. Часть третья. Заключение книги – это в некоторой степени подведение ее итогов. Поэтому, может быть, стоит в последний раз задуматься над той торопливостью, с которой я переложил на мертвые плечи несуществующих машин ответственность за будущий гнозис нашего вида. Кое-кто мог бы спросить, не явилось ли это результатом некоего крушения надежд, не вполне автором осознанного, и возникшего потому, что из-за ограниченности исторической эпохи и своего собственного времени автор не смог проникнуть в глубины науки со всеми ее перспективами, и потому выдумал, а вернее слегка модернизировал, вариант пресловутой «Арс Магна», которую уже давненько, еще в 1300 году, предложил хитроумный Луллий, и которую несколько веков спустя Свифт по заслугам высмеял в путешествиях Гулливера. Раймунд Луллий, испанский теолог и философ. Родился, по-видимому, в 1235 году на острове Майорка. Покинув королевский двор, он предался изысканиям и через 10 лет открыл свое великое искусство – арс магна. Он изложил этот логико-математический метод в одноименном сочинении. Метод позволял, не утруждая себя науками и размышлениями, ответить на любой вопрос. Ответ давала машина, состоявшая из семи концентрических колец – На одном кольце помещались 9 предикатов, на другом 9 пороков и так далее. Продвигаясь независимо друг от друга, кольца образовывали 97 комбинаций. Некоторые ученые из Лапутянской академии, описанные Свифтом, пользовались аналогичным устройством. Ручки этой машины вращали лапутянские аспиранты, а смысленные фразы, если они при этом возникали, заносились в книгу. В наше время аналогичную идею реализовал французский поэт Кенне – Он написал 20 сонетов, любые последовательно взятые строки которых, в свою очередь, составляют осмысленный сонет. Таким образом, Кене путем великого искусства написал 2014 сонетов. Оставив в стороне вопрос о моей некомпетентности, я хочу сказать следующее. Эта книга тем отличается от чистых фантазий, что ищет для гипотез наиболее надежной опоры, причем за самое прочное принимает то, что существует реально. Отсюда постоянные ссылки в ней на природу, поскольку под этим адресом функционируют как самодействующие апсихические сущности, так и мыслительные устройства в виде хромосомных корней и мозговой кроны великого древа эволюции. Поэтому стоит поразмыслить, сумеем ли мы подражать эволюции. Что же касается принципиальной возможности этого, то она не подлежит обсуждению, поскольку все эти устройства существуют, И, как известно, не так уж плохо выдержали опытную проверку на протяжении миллиардов лет. Остается вопрос, почему я отдал первенство хромосомной модели неразумного действия, а не мозговой, разумной. Это решение опиралось на чисто конструкторские материалы-информационные предпосылки, поскольку в смысле емкости, пропускной способности, степени миниатюризации, экономии материалов, надежности, производительности, стабильности, скорости – И, наконец, универсальности хромосомные системы превышают мозговые, одерживая верх над ними в конкуренции во всех вышеперечисленных смыслах. Кроме того, они лишены, в языковом аспекте, каких бы то ни было формальных ограничений, а в ходе их материального действия нигде не появляются затруднительные вопросы семантического или мыслительного характера. Мы знаем, наконец, что непосредственное сопоставление между собой на молекулярном уровне генотипных агрегатов – имеющая целью обеспечить оптимальность результатов их материального действия по отношению к состоянию среды, вполне возможно. Об этом свидетельствует любой акт оплодотворения. Оплодотворение есть принятие молекулярного решения, происходящее при сопоставлении двух частично альтернативных гипотез о будущем образе организма. Носителями этих противоположных гипотез являются гаметы обоих родителей. Возможность подобной рекомбинации элементов материального предсказания не вытекает из наложения на онтогенетические процессы каких-то других по отношению к ним внешних процессов, а встроена в самую структуру хромосом. К тому же генотипы исключительно и полностью посвящены столь ценному для науки делу предсказания. Всех этих конструктивных качеств лишён мозг. Два мозга, в отличие от хромосом, не могут непосредственно сопоставить друг с другом весь свой информационный запас, ибо это структуры в большей мере окончательно замкнутые, чем генотипные. Значительная же их часть, в высшей степени сложная, навсегда связанная задачами системного управления, предсказательной работы выполнять не может. Конечно, мозг представляется как бы образцом или прототипом, который уже готов, опробован, который следовало бы просто повторить, быть может, с избирательным усилением, чтобы в своей синтетической версии он был индуктором теории творчества. Вместе с тем, хорошо было бы запрячь в него столь специализированные структуры, как хромосомные. Однако всё это будет не только чрезвычайно трудно. Это может оказаться, в конце концов, невозможным. Зато эффективность наследственных устройств, измеряемая количеством битов в единицу времени на атом носителя – Оказывается, такого порядка, что стоит и не одному даже поколению попробовать. Какой же технологу стоит перед таким искушением. Из двадцати аминокислотных букв природа построила язык в чистом виде, на котором выражаются при ничтожной перестановке нуклеотидных слогов фаги, вирусы, бактерии, а также тираннозавры, термиты, калибри, леса и народы, если только в распоряжении имеется достаточно времени. Этот язык, столь атеоретичный, предвосхищает не только условия на дне океанов и на горных высотах, но и квантовую природу света, термодинамику, электрохимию, эхолокацию, гидростатику и бог весь, что еще, чего мы пока не знаем. Он делает все это лишь практически, поскольку все создавая ничего не понимает. Но насколько его неразумность производительной нашей мудрости? Он делает это ненадежно. Он расточительный владетель синтетических утверждений о свойствах мира, так как знает его статистическую природу и действует в соответствии с ней. Он не обращает внимания на единичные утверждения. Для него имеет вес лишь совокупность высказываний, сделанных за миллиарды лет. Действительно, стоит научиться такому языку. Языку, который создает философов, в то время как наш язык – только философию. Кратов Август 1966 года. Конец книги. Станислав Лев.